Еще одним стимулом к работе был для меня пример Бена Элтона. Второй сезон «На природе» стал и последним увидевшим свет, однако между внесением конечных штрихов в скетч, завершавших череду из ста с чем-то написанных Беном для этого шоу и сочинением в соавторстве последнего сезона «Молодняка», он каким-то образом ухитрился написать шесть эпизодов совершенно новой комедийной драмы, получившей название «Счастливые семейки». Пять ролей старушки-бабушки и четырех ее затерявшихся по свету внучек играла Дженнифер Сондерс. Ади Эдмонсон, которому вскоре предстояло стать в реальной жизни мужем Дженнифер, ненадолго, впрочем, Играл ее злополучного внука, получившего поручение обшарить весь мир, дабы воссоединить семейство. Мне досталась роль все того же безапелляционного и бесчувственного доктора Д. Куинси, которого я сыграл в нескольких скетчах на природе, а Хью — роль Джима, моего отдающего Киплингом друга и компаньона. Постановщиком стал продюсер и режиссер молодняка Пол Джексон. Во время съемок, которые велись в Стаффордшире в городе Дэнстоуне, и его окрестностях не так, чтобы очень далеко, от соблазнов Аттоксэтера и ужасов Алтон Тауэрс. Пол сказал, что в следующем году будет ставить для канала 4 новое живое комедийное шоу Аттокстер. респектабельный курортный городок на восточном побережье Англии с ипподромом, полями для гольфа и театральным фестивалем. «Алтон Тауэрс» — самый большой в Англии тематический парк развлечений в городке Алтон. Регулярные лазерные шоу, аквапарк, спа-отели и бесчисленные аттракционы круглый год влекут туда толпы отдыхающих. И спросил Не желаем ли мы с Хью поучаствовать в нем? В тот вечер мы долго и нервно совещались в баре. Это острое, альтернативное и новаторское шоу представить зрителю новый мир молодых микрофонных комиков. Выступление перед микрофоном. Еще одна стрела в колчане Бена Элтона. Он регулярно и успешно работал в этом жанре, а, стало быть, не раз... появится и в новом шоу. В нем наверняка также примут участие Марк Арден и Стив Фрост, выступавшие дуэтом, который назывался «Забывчивые ребята», Рик Мейл и Ади Эдмонсон, снова начавшие работать вместе на сей раз как опасные братья. И мы с Хью пытались понять, не будем ли мы бросаться среди них в глаза, точно болячки, да еще и твидовые на носу, И все же, несмотря на обычные наши страхи и дурные предчувствия, мы решили поучаствовать в шоу. В конце концов, где-то в самой глубине наших душ, этих источников, из коих били ключи разных глупостей, их Ю и я знали, что мы можем и должны работать вместе, как комики. То было своего рода предназначение судеб. Вернувшись после съемок в Лондон, Хью, Кэти, Ник Саймонс и я купили в складчину большой дом в Сент-Маркс-Райс, Долстон. Дом стоял совсем рядом с Сандрихем Роуд, улицей, получившей, поскольку жили на ней в основном ямайские торговцы наркотиками, прозвание «пограничья», и нуждался в некотором ремонте, которым мы и решили заняться сразу. Это означает, собственно говоря, что мы подрядили бригаду бойких молодых штукатуров и декораторов, которым предстояло сделать за нас всю необходимую работу. Очень хорошие были ребята. Я просто обязан вам о них рассказать. О, Господи, Стивен опять начинает распространяться о замечательной бригаде, которая ремонтировала его дом. Да какого же хрена! как обычно говорят по телефону доверия, «отнеситесь ко мне снисходительно». Один из штукатуров, Мартин, был действительно очень, очень хорошим знатоком своего дела. Сооружал великолепные гипсовые розетки и любые другие лепные потолочные украшения. Двое других, Пол и Чарли, были более чем компетентными во всем, что касается грунтования, выравнивания, оштукатуривания, шлифования, покраски и иных дополнительных умений, коих принято ожидать от строителя широкого профиля, однако имелось у них и еще одно качество. Они были умопомрачительно забавны. Я приносил им кофе, как это принято делать, когда в вашем доме работают строители. Болтал с ними о том, о сём дружелюбно, смею надеяться, и без покровительственности. Однако и рассказать вам не могу, как они меня смешили. Оба учились в Норичском университете Восточной Англии, Однако довольно быстро покинули это достойное учебное заведение, перебрались в Лондон и теперь работали мастерами-строителями, подумывая, не очень уверенно, впрочем, о том, чтобы податься в комики. Чарли был ведущим солистом пан-группы, у которой, судя по всему, имелось немало ярых поклонников. Пол развлекал нас изображением лондонских типов, особенно полюбился нам. грек-кокни, эксцентрично калечившая английский язык. Основой этого персонажа стал реально существовавший владелец, торговавший кебабами лавочки, именовавшийся Адамом. И Хью, и я считали, что, с каким бы совершенством ни владели Пол и Чарли навыками по части грунтования, выравнивания, оштукатуривания и прочего, им следует предпринять попытку пробиться в мир комедии. Пол не был уверен, что ему понравится выступать на сцене, но думал, что, возможно, когда-нибудь попробует себя в этом мире как автор. Один из самых преуспевавших комедийных авторов, каких я когда-либо знал, жил в Ислингтоне через улицу от меня. То был Дуглас Адамс, Успех его, радиосериалов, книг и телевизионной адаптации путеводителя для путешествующих по галактике автостопом принес ему международное признание, репутацию и богатство. Человеком он был гигантского роста. Самое малое на три дюйма выше, чем я. Казалось, впрочем, что больше, чем на Когда он взбегал или сбегал по лестнице, дом трясся. Его ужасно интересовали и забавляли всякого рода неодушевленные вещи и объекты, живые растения и твари, он сам, другие люди, мир и Вселенная в целом. Фундаментальнейшие законы, принципы и общепринятые системы, лежащие в основе всего сущего и принимаемые большинством из нас как данность, представлялись ему чарующими, смешными и трогательно странными. Он более чем кто-либо из знакомых мне людей соединял в себе детское простодушие с великой утонченностью суждений и интеллекта. Когда у меня не было работы, я едва ли не каждый день приходил в дом Дугласа на Апперстрит, и, словно стеснительный школьник, спрашивал его жену Джейн, Не найдется ли у ее мужа времени, чтобы поиграть со мной? Времени на игры у него, разумеется, никогда не было. Над ним вечно нависала тень последнего срока сдачи рукописи, и потому мы, естественно, принимались играть. Замечание Дугласа о последних сроках стало для меня самым авторитетным суждением о них. Люблю последние сроки. Люблю свист, с которым они пролетают мимо меня. Во что мы играли? Что составляло предмет наших игр? Модельки гоночных автомобилей? Игрушечная железная дорога? Исполнение джазовых импровизаций? Переодевание? Нет. Боюсь, вы и сами уже догадались. Дуглас был единственным известным мне человеком, владевшим подобно мне компьютером Макинтош. Подобно мне он переходил на новую модель каждый раз, как Apple выпускала ее. Подобно мне он не просто любил этот компьютер, но обожал его. верил в него и жаждал кричать с крыш зданий о его новаторском, способном изменить наш мир значений. Подобно мне, он не мог понять, почему столь многие остаются прикованными к IBM-совместимым компьютерам, использующим операционную систему CPM или новую MS-DOS, которые только и умеют что выводить на экран текстовые сообщения. Мы с ним верили, что мышь, иконки, разворачивающиеся меню, да и вся идея графического рабочего стола должны стать путем в будущее. И люди, не способные это понять, огорчали и злили нас. Как и любые фанатики, мы наверняка были до жути занудливыми, хамоватыми и приставучими. Мы вместе перешли с Big Mac 512 на Mac+, Plus, с его волшебными коннекторами CSI, а затем и на полноцветный Mac 2, ну и так далее. Дуглас более чем мог позволить себе это. да и я, продолжавший получать деньги за я и моя девочка, быстро обрел возможность повторять его траты фунт-фунт. О, счастье! В это утро быть живым, быть при деньгах — стократное блаженство. До появления какой бы то ни было осмысленной разновидности интернета оставался, разумеется, еще не один год. Всемирная паутина просто-напросто не существовала, и даже такие отживающие ныне свой век серверы, услуги и протоколы, как Вейс, Джофер, Вероника, Джудхет, Сапер Дженнет и Эрчи оставались мечтой фантаста. Имелась ранняя версия онлайновой услуги Министерства почт Prestel, прекрасно работавшая на моей старенькой BBC Micro и позволявшая обмениваться простой почтой и сообщениями. Имелась также CompuServe – коммерческая онлайновая услуга, которую любой энтузиаст мог загрузить в свой компьютер, используя простой акустический модем. самые же волнующие компоненты начинавшего развиваться интернета, электронная почта, Telnet и FTP оставались совершенно недостижимыми, доступными только ученым и правительству. Большая часть моего идула со времени уходила на загрузку маленьких программ и тестирование их на наших компьютерах до тех пор. пока либо программки, либо компьютеры не приходили в негодность. Какой-либо реальной цели мы при этом не преследовали. Если Джейн спрашивала нас, зачем это нужно, какой в этом смысл, а время от времени она, обладавшая резким умом и практичностью реалистка, да и вообще Барристер, такие вопросы задавала, мы обменивались изумленными взглядами. Смысл? Дуглас перекатывал это слово во рту так точно, впервые его слышал. Я же цитировал короля Лира. Нельзя судить, что нужно. Акт второй сцены четвертая. Перевод Кузьмина. Для одних людей компьютеры, цифровые устройства и прочие механизмы подобного рода — суть функциональные объекты — Назначение коих состоит в том, чтобы выполнять конкретные задачи. Если такие объекты требуют какого-то апгрейда, позволяющего выполнять эти задачи лучше, пусть так, можно заняться и апгрейдом. Для других же подобных Дугласу и мне апгрейд и есть основная задача. Пользоваться компьютером для написания книги, заполнения налоговой декларации или распечатки счета вы можете, но куда интереснее ковыряться в нем. Люди вроде Дугласа и меня относятся к цифровым устройствам, как владельцы собак к своим питомцам, если вы не слепой. Не пастух, не полицейский и не охранник, собака не является для вас существом функциональным. Она нужна лишь для того, чтобы любить ее, тискать и гладить, чтобы получать от нее радость. Думаю, более распространенный недуг этого рода – привязанность человека к своему автомобилю. Возьмите, к примеру, Роуэна Аткинсона, Стива Кугана, Робби Колтрейна. Они ездят на своих машинах по магазинам, из дому, домой и так далее. Да, разумеется. Однако не это преобладает в их отношениях с принадлежащими им автомобилями. Если вы не были благословлены или прокляты глубоко эмоциональным отношением к машинам, вы сочтете меня козлом и выродком а их — помешанными лихачами. Что же, нам, энтузиастам, к насмешкам, наветам и непониманию не привыкать. Ну и ладно, мы не возражаем. Сказать по правде, более чем вероятно, что мы, Дуглас и я, упивались нашим положением обладателей эзотерического хобби, говорящих на собственном птичьем языке и тратящих часы на бесплодные затеи. Со стыдом признаюсь, что, когда Майкрософт наконец сообразил, куда ветер дует, и стал предлагать покупателям собственный графический интерфейс, в душу мою закрались легкие сожаления. Этот интерфейс назывался Windows, и его версия 1992 года, 3.1, достигла состояния, в котором он почти годился для использования. Еще через три года в 1995 появился Windows 95, который почти можно было назвать операционной системой, а не привеском к MS-DOS. То есть со времени рождения Мака миновало одиннадцать лет, целая жизнь по компьютерным меркам. И мы с Дугласом радовались, с одной стороны, что наше правое дело восторжествовало, а с другой ощущали опустошенность и грусть, как если бы чернь отыскала дорогу, ведущую к нашему заветному саду. Одна из самых непривлекательных черт человека, который к тому же так легко обзавестись, это негодование по поводу внезапно возникающей популярности того, что прежде доставляло удовольствие только ему и еще кое-кому из избранных». Кто из нас не впадал в раздражение, когда музыкальная группа, писатель, артист или телевизионная передача, представлявшие интерес только для нас, для меньшинства, начинали вдруг нравиться всем? Пока они были предметами нашего культа, мы стенали по поводу филистерства, не принимающего их мира. Теперь их приняли все. И мы испытываем негодование». «Достойная собаки на сене». Я достаточно стар, чтобы помнить клевых, длинноволосых школьников, которых всерьез обозлил успех обратной стороны Луны. Они бормотали что-то вроде «Продались!». Между тем... За месяц до того они же изводили каждого, кого им удавалось поймать, рассуждениями о никем непонимаемом величии группы Пинк-Флойд и о глупости мира, неспособного увидеть ее гениальность. Впрочем, меня и Дугласа ждали впереди годы, «Одиноких наслаждений, и те два-три года, в которые я что ни день посещал его, и мы обменивались дискетами и болтали на технические темы, я числю среди счастливейших в моей жизни», — писал Дуглас до крайности мучительно. Сью Фристон, его редактор из Хайнеманна, приезжала к нему и умоляла, нередко чуть ли не со слезами на глазах, показать ей хотя бы несколько отпечатанных на принтере Дугласа страничек. Дуглас летал вниз, к кофеварке, снова взлетал наверх, подходил, громко топая, к письменному столу и усаживался перед компьютером. после часа или двух возни со скринсейвером, фоновым рисунком, названием файла, размещением на рабочем столе папки, в которой он хранится, форматированием, выбором шрифта, его размера и цвета, определением полей страницы и набора стилей, он мог ввести одно предложение. Дуглас вглядывался в него. Заменял прямой шрифт на курсивный, переставлял слова, снова вглядывался. Потом, пахмыков, выругавшись, порычав и постанав, стирал его, вводил другое. Оглядывал и оно, и, возможно, слегка попыхивал от удовольствия. После чего вставал, пересекал комнату и снова низвергался вниз, На кухню, где мы со Сью сидели за столом, покуривая и обмениваясь слухами, и варил себе еще одну чашку крепчайшего кофе. Можно спросить? Порой осмеливалась сью. Дело пошло. У меня уже есть первое предложение. О! -о, -о. Мог стоять. Ну, скажем, июль. А сдача нового романа была назначена на прошлый сентябрь. Написано одно предложение. Сью натужно улыбалась. Что же, начало положено. Дуглас с энтузиазмом бросался к лестнице, расплескивая на ходу кофе. Мы слышали, как он топает наверху. Потом до нас доносился страдальческий вопль. «Нет! Безнадежно!» говоривший, что первое предложение все-таки не дотянуло до положенного уровня, а затем звуки ударов по клавиатуре, знаменовавшие гневное его истребление. Дни любого сочинителя тяжкие. Однако писательская жизнь Дугласа Адамса была мучительной на свой особый манер. «Никогда больше мною не виданный».